Глава пятая. Ева. Это был кошмар наяву. Я считала, что полиция охраняет граждан от преступников. Но эти люди разбили наивное представление. От стражей порядка не услышали доброго слова ни я, ни моя бедная Злата. Нас едва не тащили к машине, а обращались, как с отребьем. А ещё от этих людей исходила давящая аура, будто на тебя надвигается железная стена. Холодная и безжалостная. Мёртвая. Даже жуткий тёмный взгляд человека, который потребовал с меня 5 миллионов долларов, не был таким безжизненным. Я боялась полиции сильнее, чем преступника. Да, это так. Теперь так. Когда у меня отобрали златку, и вовсе лишилось самообладания. Ребёнок, умоляюще цеплялась за руки людей, что были рядом, если это люди. Где моя дочь? Умоляю. Она слепа. Ей страшно. Мой ребёнок. Успокойтесь, мамаша. — бесстрастно приказала женщина с взглядом выложенной на прилавке охлаждённой рыбы и шлёпнула папкой с бумагами о стол. «Всё с вашей дочерью в порядке. О ней позаботятся. Ответьте на несколько вопросов». Я едва могла понять, о чём меня спрашивают. Место и время рождения? Паспортные данные? Семейное положение? Документы на квартиру? Последний пункт их интересовал особенно, и это было неудивительно. Екатерина Марковна целое представление разыграла, чтобы выставить меня хитрой и жестокой лисой, что выгнала бедного зайчика из жилья. Визжала, что я ребёнком прикрывалась, да и то чужим. Полицейские смотрели на меня так, что холодело в животе. эта квартира Юры и моей сестры Алики. Понимая, что всё летит к чертям, призналась я. Но рука пускать не собиралась. Я долгое время оплачивала счета со своей карты, вы легко можете это проверить. И на них была указана фамилия Юры. Я осеклась, потому что в комнату, в которой стоял единственный стол и два стула, вошёл грузный мужчина с большим носом и оттопыренными ушами. Взгляд маленьких тёмных глаз впился в меня будто пиявка. «Григорьев?» — со смешком уточнил он. «Да, только не Юрий Романович, а Роман Константинович, его отец, наследство после смерти которого получила Екатерина Марковна, его вдова. Она уже долгое время владелец квартиры которую вы незаконно занимали и отказывались добровольно покидать. Но я так растерялась, что не знала, что сказать. Этого не может быть. Будь это правдой, эта женщина давно бы забрала однушку. От заявителя поступили пояснения, что были некие договорённости с вашим сожителем, но после его смерти вы были обязаны освободить жилплощадь. Так Юра на самом деле умер? Губы мои задрожали, глаза наполнились слезами а в груди стало тяжело так, что было невозможно сделать вдох. Я и представить не могла, как может быть жестока судьба к маленькой, ни в чем не повинной девочке. Мало того, что Злата потеряла мать, так еще и отец погиб. Что будет с малышкой, когда все откроется? Хотелось бы все взять на себя, лишь бы она не испытывала той боли, что предстоит. Но это, увы, невозможно. Более того, может, некто как раз в эту минуту рассказывает ребенку о смерти отца? Я вскочила. «Отдайте мне дочь!» «Юридически она не ваша дочь», — холодно возразила женщина и, схватив меня за руку, принудила сесть. Сотрудники из органов опеки позаботятся о девочке. Тем более в данный момент вы не можете предоставить ребёнку условия для жизни, так? «Нет», — вырвалась я, — «вы не понимаете? Она слепа и думает, что я её мама. И если кто-то скажет Злате, что её родители мертвы, я... я...» Чувство полной беспомощности затопило меня, и я разрыдалась. Что я сделаю? Вы можете подать заявление об опеке. Не меняя тона, продолжила она. Но должна предупредить, что приоритета у вас не будет. Возможно, за время, пока вы ищете жилье и работу, ребенка удочерят. Вы не имеете приоритета, как бабушка или совершеннолетняя сестра несовершеннолетнего. Она говорила, и каждое слово будто вбивало гвозди мне в сердце. Эта бездушная система задавит любого. «Меня обвиняют в незаконном проживании в чужой квартире и присвоении крупной суммы. Мне некуда пойти и не на что жить. У меня никого нет. Уже второй раз жизнь рушится до основания. Но если в первый раз рядом была Алика, сейчас мне даже некому пожаловаться и поплакать. Я потеряла почву под ногами. В душе было пусто и сухо, будто внутри всё выгорело. Мне не справиться с новым ударом судьбы. Я всё потеряла, даже дочь» которая юридически мне лишь племянница. На все остальные вопросы отвечала, едва понимая, что происходит. В шоке от произошедшего я впала в неприятное состояние полужизни и не знала, как быть дальше. Казалось, все бесполезно. Никто мне не поможет. Жизнь — это боль и страдания. И все счастливые моменты в ней уже случились, а дальше — мутная пелена. Когда меня вывели из здания, я уже ничего не испытывала. Смотрела в такую же темноту, какая была и внутри меня. Было плевать, день сейчас или ночь. Меня будто отжали, оставив лишь пустую оболочку. Согнув колени, я уселась прямо на мокрые грязные ступеньки. Какая разница? Я бомж, бездомная, нищая, одинокая. Эй, ангел, не сиди на холодном, простудишь единственное, что у тебя осталось. Не знаю, как я поняла, что обращаются ко мне. После долгих изматывающих часов, которые пришлось провести в этом мрачном, пропитанном болью и страхом здании, Я перестала чувствовать что-либо, кроме дикой усталости и безысходности. Но что-то в голосе говорившего отозвалось во мне. Будто тень некого чувства. Я с трудом подняла голову и встретилась взглядом с тем, кто недавно ворвался в мою жизнь и стал началом конца. «Если я ангел», — прошептала немеющими губами, «то ты, дьявол? Это все из-за тебя!» — выкрикнула из последних сил. «Будь ты проклят!» Перед глазами Окончательно потемнело, и последнее, что я ощутила, — сильные руки.